Глава 572. Новый статус. Это все, что я могу тебе рассказать. Наконец, сказал Родермин, закончив делиться своими знаниями касательно внутренних демонов. Как воспользуешься этим, решать тебе. Повторюсь, твоя ситуация может и не уникальна, но ни герой, ни я за все время своего существования не встречали тебе подобных. Сам же Ворон хорошо знал, что был не единственным. Ведь при вступлении в Братство Тени слышал имя того, кто имел такую же специализацию. Некий сардаский жнец, вид эта раса или еще что, парень не знал, да и не интересовался. По имени Рейн Адалиус. А это то, что поможет тебе ступить на путь развития тела. Тем временем продолжал охотник, и при этих словах в его руке появился радужный камень размером с баскетбольный мяч, который, кроме своей необычной раскраски, привлекал внимание еще и тем, что испускал едва заметные вибрации. И что это? Не торопясь брать его, поинтересовался разбойник. — Кое-чье сердце. Тебе нужно съесть его. — Сердце? Не камень? — Ну... Собеседник сделал паузу, а затем усмехнулся. — Почти. Оно, конечно, не такое твердое. Скорее, похоже на скорлупу ореха. — Стоит ли мне спрашивать, какого именно ореха? Так мне, значит, решив все же не уточнять данный момент и цепляясь за что-то, что можно было бы назвать слабой надеждой, Ворон переспросил еще раз. — Нужно съесть его? — Скажи спасибо. Это сердце весьма ценное, и считай, я даю его тебе авансом чтобы ты стал сильнее до встречи с новым демоном». С этими словами ворон внезапно получил новое уведомление, и ему не нужно было быть пророком, чтобы догадаться, о чем там написано. «Внимание! Задание «Избавляя миры от угрозы» обновлено». Ну, конечно. Именно об этом он и подумал, поэтому тут же опустил взгляд в самый низ, где значились награды. И если раньше там был пункт о двух неизвестных предметах, то сейчас там красовалось название подарка. Награды. Плюс 2,5 с миллиона очков опыта. Плюс 4000 очков влияния. Плюс улучшение отношений с радермином Плюс сердце у Магронха. Короля скал. Выдано авансом. Плюс один неизвестный предмет. А, теперь понятно. И что, мне прямо вот так вот его есть? Да. А запивать чем-нибудь можно? Нет. А я могу его истолочь? Порошочек-то явно полегче зайдет. «Нет». «Ну, а хотя бы на порции поменьше разломать?» «Нет». «Но я же не Цербер!» Слушая эти емкие, не несущие никаких разъяснений ответы, Ворон позволил себе немного вспылить. «Чем я его грызть буду? Этим, что ли?» Разбойник оскалился, демонстрируя зубы, которые по всем фронтам проигрывали клыкам собеседника. Но лицо Родермина оставалось непроницаемым. Правда, его глаза все сильнее и сильнее начинали выдавать испытываемое им раздражение. А так как у Ворона все еще были вопросы к нему касательно его прошлого и мироустройства в целом, то он, подметив это, не стал испытывать терпение собеседника. «Ладно, давай сюда этот булыжник». «И еще кое-что. Ради своего же блага не используй на нем идентификацию. Я не запрещаю, но рекомендую. Так или иначе тебе придется его съесть». Со всей серьезностью, вняв столь заботливому предупреждению, Ворон взял сердце и, ощутив его тяжесть, сухо сглотнул, предчувствуя предстоящую гастрономическую пытку. Конечно, ему было безумно интересно узнать, что там такого было в описании, но веря в то, что Родермин делает это ради его же блага, разбойник сумел сдержать любопытство и сделал первый укус. Следующие два часа были ни на что не похожи. Такого ворон еще ни разу не испытывал, и ему сложно было сравнить данный опыт с чем-то, но если бы его попросили привести пример, то поедание сердца короля скал было ближе всего к попытке грызть вареные кости. Что было странно, ведь Родермин принадлежал, так сказать, к семейству псовых, и ассоциация с костью у него должна была появиться первой в очереди, но, видимо, где-то произошел сбой. Подобные мысли кружились в голове разбойника, пока он догрызал последний кусочек. И одной системе известно, почему его зубы, горло и рот оставались невредимы после такого истязания. В целом, все было терпимо. Но откусывая очередную порцию, он словно делал это впервые, по-новому испытывая всю ту гамму эмоций, что сопровождало его вначале. «Хорошо». Молча наблюдавший за всем этим Цербер одобрительно кивнул. «А теперь приготовься. Придется немного пострадать. Надеюсь, ты выдержишь». Сказав это, тот резко ударил парня в грудь, но вместо того, чтобы умереть или же отлететь в стену, разбойник ощутил, как в него проникает плотная энергия, что потоком проносится через все тело, тем самым вызывая странное чувство облегчения. Не успел он насладиться этим неописуемым чувством легкости, а самое главное спросить, что имел в виду Родермин, как его тело вдруг скрутило резкая, нарастающая боль, исходившая из желудка. а а Что? Что происходит? Рада... А-а-а! сука Никогда еще ворон не чувствовал такую боль внутри своего тела. В последний год сражения и испытания, через которые он прошел, оставляли ему либо внешние раны, либо душевные. И сейчас, раздираемый незримыми крючьями, он едва не потерял сознание в первые же секунды. Истязаемый подобной болью Ворон, в отличие от наблюдателя в лице Цербера, не то что не мог сосредоточиться на происходящих с ним изменениях, он даже не думал о них всеми силами, пытаясь сохранить рассудок. Но вот Родермин прекрасно видел, какие метаморфозы претерпевает посланник, Но молчал, как никто другой, понимая, что любое вмешательство в текущий процесс может привести к отрицательному результату. Смерть была не страшна для посланника, но есть вещи гораздо страшнее ее, поэтому Радримину оставалось только смотреть. Но мужчина ни за что бы не дал ворону сердца короля скал, если бы не верил, что тот справится. Черпи, парень, выдержи это, и награда будет соответствующей. Время безжалостно в своей простоте. В один и тот же миг оно может как заставить тебя сойти с ума, так и промчаться с невообразимой скоростью, заставляя жалеть о скоротечности бытия. Для одного минута лишь мимолетное движение стрелок часов, а для другого... Ворон агонизировал. Всеми фибрами своей души он хотел, чтобы все это поскорее закончилось и даже склонялся к тому, чтобы просто позволить себе утонуть во тьме бессознательности, лишь бы очнувшись, он не испытывал такой боли. Но то ли пережитый опыт ускрижали героев, то ли развитое сознание, то ли сила воли помогли, но по какой-то причине он не мог закрыть глаза и позволить блаженной тьме утянуть в свои объятия. А затем, так же, как началось, без всякого предупреждения, Все закончилось. Ворон даже не сразу это понял и, словно преследуемый болью, продолжал пребывать в ее цепкой хватке, но чей-то голос, пробившийся сквозь пелену мучений, смог вырвать его в реальный мир. И он, медленно раскрыв глаза, увидел знакомое лицо. Лицо, что смотрело на него с уважением. «Ты не разочаровал меня, Ворон». «Что это было?» — грубо спросил разбойник, принимая положение сидя. И пусть чувствовал он себя на удивление хорошо, парень был зол на Цербера, считая, что о таком как минимум стоило предупредить. «Ты ступил на путь развития тела. И прежде чем ты продолжишь расспросы, не глядя в свой статус, скажи, какие изменения ты чувствуешь?» хм. Ворон не особо понимал, что тот имеет в виду, но все же прикрыл глаза и начал прислушиваться к себе а затем с удивлением понял, что он действительно может понять, что изменился. От открытия данного факта он даже слегка поубавил свое недовольство и злость в отношении радермина «Я... я стал сильнее. Нет, не так. Стал выносливее. И... легче. Не в смысле сбросил пару кило, а как бы... быстрее. Да, чувствую, что могу двигаться с большей скоростью. Я...» Парень открыл глаза, с интересом посмотрев на собеседника, что, казалось, врос в землю, ведь уже долгое время он так и не двигался с места. «Стал чувствовать это, потому что ступил на путь развития тела?» «Да, в самое его начало». «Но разве это не слишком сложно? Ты тоже ел сердце?» «Нет, конечно. Сердце — это гарант того, что ты сможешь встать на этот путь. Я же, как, впрочем, тысячи до и после меня...» Прошел через более тяжелые испытания, чтобы развиться в этом направлении. «Тогда почему ты решил помочь мне?» «Я поверил в тебя, в твой потенциал исполнить мечту госпожи». «Ясно. Тогда... спасибо». Ворон прикрыл глаза и слегка склонил голову, выражая свое признание того, что он не мог просто так закрыть эту тему. «Ведь были те, кого он должен также направить по этому пути». «Прошу, расскажи мне, как встать на этот путь без необходимости есть сердце короля скал и... ну, последующего процесса». При этом ворон рефлекторно передернул плечами, поняв, что, кажется, вместе со звуками разрядов тока у него появилась еще одна брешь в разуме. «Ты уже идешь по этому пути. Зачем тебе это?» Прищурившись, пронизывающим душу взглядом, мужчина смотрел на парня, ожидая ответа. Я должен передать это знание своим друзьям. Ворон не собирался скрывать своих мотивов. Они твои последователи? Нет. Они те, кому я могу довериться. Те, кто может меня поддержать. И как сильно ты уверен в них? Они пойдут за тобой в бой? Они примут твою сторону даже в самой проигрышной ситуации? Они боевые товарищи? Или те, кто просто следует за тобой, чтобы пожинать плоды твоих усилий? И в момент, когда ты перестанешь быть полезным... С радостью придадут тебя. Ворон замолчал. У него не было ответов на эти вопросы. Хотя нет. Он точно знал, что не доверяет им на все сто процентов. Просто они еще не попадали в ситуацию, где можно было бы проверить прочность их отношений. Правильно интерпретировав паузу, мужчина вынес свой вердикт. Если ты не готов ответить, значит все очевидно. Когда будешь уверен, задай мне снова этот вопрос. А пока сосредоточимся на тебе». Радермин ушел. И куча вопросов, которые так хотел задать Ворон, воспользовавшись моментом, так и остались открытыми. Но Цербер все же дал надежду, бросив напоследок. «Убей второго демона, и все, что я знаю, станет твоей наградой. Покажи мне, что моя вера не напрасна». Внимание! Задание «Избавляя миры от угрозы» обновлено. Добавлена новая награда. Награды. Плюс 2,5 миллиона очков опыта. Плюс 4000 очков влияния. Плюс улучшение отношений с Радермином. Плюс Радермин будет готов ответить на все ваши вопросы. Плюс сердце Умагронха, короля скал, выдано авансом. Плюс один неизвестный предмет. Оставшись один в пещере, ворон сидел на месте, раздумывая над тем, что произошло за последние дни и чем ему стоит заняться в первую очередь. Проблема большого количества неотложных дел накатывалась нежным комом, но их сложность заставляла застывать в ступоре. Куча квестов, где он не знал, с какого края взяться. Множество врагов, которых он так или иначе обидел, но пока не готов был выйти против них. Забота и беспокойство о семье и процветании королевства. Да у меня явные проблемы с организацией времени и эффективностью его использования. Но так или иначе, последние события точно не прошли даром. Я получил много всего. И самое главное, перед глазами ворона открылось системное окно с его данными, где красовалось новое дополнение к статусу. Имя – Белый Ворон. Уровень – 159. Уровень сознания – страж. Уровень тела – ученик. Уровень души – новичок. Видимо, это сердце невероятно ценное, раз я смог сразу перейти на следующую ступень. А теперь пора домой.